Земля, земля. В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали. Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая. Товарищи, закричал я, предлагаю разобрать на дрова швамбраню. Швамбранские дрова годятся только для отопления воздушных замков, сказала Дина. Забудь про швамбраню. Да нет же, сказал я, я не про то. Дом у угря, знаете. Там досок всяких бревен, обломков полно внутри. Это.. Наша тайна была. Мы там играли с Оськой и видели. Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней, со швамбранией. Для своих не жалко. Сначала все молчали. Так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды. Опустился над нами. Сердце замирало, нас качали. Только оттуда надо двух алфизиков выгнать, сказал вдруг Оська, когда его поставили на пол. Каких алфизиков? Спросила Дина. Алхимиков, объяснил я. Ну, алхимиков, сказал Оська. Они там самогоном пьянствуют. Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел. Швамбране рушилось. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженные сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал еще... Их, как куски швамбрани. Налево я передавал их уже как дрова для библиотеки. Работа шла мерно и четко. Поцарапанные руки устали. Мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц. Но было приятно чувствовать, что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый со следующим, и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачное швамбране. Группа наших ребят вместе с комиссаром Зорькой, Динкой и Ухорсковым валили уже расшатанную стену высокой галереи. А вдруг раздался чей-то иступленный крик «Стойте! Погодите!» Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська. — Отсюда, как красиво! — сообщил сверху Оська. — Далеко все видно. — Ша, слезай оттуда сейчас же! — закричал не своим голосом комиссар. — Нет, стой! Я тебя сейчас сам сниму! И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстия этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома. Осторожно, товарищи Борьков! кричали комиссару снизу. Но комиссар бесстрашно вылез на карниз. Одной рукой он цепко держался за осыпавшийся край оконного проема, другой он водил по стене ища опоры. Так он, осторожно, двигаясь, По карнизу стены почти уже дотянулся до оськи. — Тихо, спокойненько, ша, не балуй, — приговаривал комиссар. — Правда отсюда красиво, — спросил спокойно дожидавшийся его оська. — Сигай сюда и ша, — зарычал комиссар, протягивая руку. Он подхватил оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она села, как лавина, грохоча и поднимая клубы снега. — Всю бы ты нам музыку изгадил, — сказал комиссар, ставя оську на землю. Обломки швамбрании лежали вокруг нас. — Все швамбраны погибли, как гоголь-моголь, — сказал неожиданно оська. — Не как гоголь-моголь, а как гог и магог ты хочешь сказать, — засмеялась Донна Дина. Я стоял среди этих воображаемых трупов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани. «Товарищи», — сказал я, — «слушайте, я последние швамбранские стихи сочинил. Стою на поле брания, разрушено швамбрания, с ней погиб имен-набор, Джек Пафнучий бренобор, Аделяр Родонал, Сатанатом, Адмирал, Мухомор Паган, паша, точка и ша. Каких имен собрание, прощай, прощай, швамбрание, за работу нам пора не зевать по сторонам сказка, прах, сказка, пыль, а лучше сказки будет пыль, жизнь за правду хороша. И все подхватили точка и ша.